Глава четвёртая «В первый же день приезда ввязаться в авантюру с преследованием!» — сокрушенно бормотал мистер Холдер. «Это же надо! Что я скажу, миссис Таркет?» Он промокнул пострадавшее ухо платком и критически осмотрел пятна на нем. Вор укусил его не так уж сильно, но болезненно и обидно. Больше всего, думается, пострадала его гордость. «Скажете, что это было очень увлекательно?» парировал я, и что мы поступили по совести. Мы все еще оставались в этом дворе, ожидая, когда сюда прибудут другие полисмены, чтобы забрать преступника в отделение и там уже заняться всеми протоколами. Нас попросили не уезжать, чтобы мы могли дать необходимые показания. Меня эта ситуация ничуть не расстраивала. А вот дворецкий весь был как на иголках. Мы уже опоздали к обеду и рисковали добраться до дома Таркетов только к ужину. — Что бы я без вас делала? Воскликнула Сарика, отвлекшись от изучения содержимого найденной сумочки. Все на месте. Видимо, он еще не успел припрятать мои деньги. Какое облегчение!» Она воздела глаза к небу в рамке крыш плотно стоящих друг другу домов. Затем она словно что-то вспомнила и, порывшись в глубинах Ридикюля, вынула оттуда два небольших листочка, похожих на билеты в театр. Разгладив хорошенько на колени, девушка протянула их мне. «Вот!» «Это самое меньшее, чем я могу вас отблагодарить, мисс Ренфрид. Прошу вас, просто Клэр». Я улыбнулась и принялась разглядывать подарок. Это оказались контрамарки на некое представление в кабаре «Красный фламинго». Дворецкий взглянул на них тоже и поморщился. «Не уверен, что это будет прилично, мисс». Он с укором посмотрел на Сарику. незамужней замуж, ни девушки. Нежелательно ходить в такие заведения». «Это очень хорошие кабары», — возмутилась та. «На представление туда ходят самые уважаемые люди». Сейчас она уже пришла в себя после потрясения, стерла потеки румян со щек и к ней, похоже, вернулась обычная уверенность. «Наверняка это в основном мужчины», — фыркнул мистер Холдер. «Это очень мило с вашей стороны, но...» «Мне очень хотелось бы посмотреть представление. Как бы невзначай прервала я его. Вы танцовщица?» Дворецкий снова хмыкнул, задрав нос, словно в этом было что-то особенно постыдное. Рона, которой я отдала подарок Сарике, посмотрела поближе, с укором на него покосилась. Всему же должен быть предел. «Да», — мисс Эббот кивнула, — «в этот вечер планируется мое выступление с кардобалетом Будет очень красиво, и я буду рада видеть вас. Может, вы найдете себе компанию, в которой явиться будет подобающе». «Я обязательно постараюсь». Мы одновременно повернулись в сторону переулка, когда оттуда донесся грохот копыт и колес по мостовой. Небольшой зарешёченный кэп вкатился на двор и остановился. Оттуда сразу вышли несколько полисменов. Часть из них хренулись в дом, чтобы обыскать жилье задержанного. Остальные двинулись к нам. Уже знакомый констебль остановился позади, давая слово старшему. «Кто из вас помог задержать преступника?» Деловито осведомился он. «Мисс Ренфрид. — ответил за меня дворецкий. — Я и сама способна говорить. Грозно глянула я на него. Похоже, он уже взял меня под опеку и решил, что я должна подчиняться и каждый раз опускать взгляд при попытке любого мужчины заговорить со мной. — Мисс Ренфрид, — повторил констебль и что-то пометил в форменном листке. — Остальных свидетелей тоже прошу представиться и проследовать за нами в участок. — Но нам уже нужно ехать, — приосанился мистер Холдер. — Мисс Ренфрид ждут дома. Она устала с дороги. Ну, насчет дома, допустим, он погорячился. По сути, в Кальне полицейский участок являлся для меня домом не меньше, чем особняк таркетов. Мы не задержим вас надолго. Скупо улыбнулся усатый констебль и поправил фуражку. Формальности. Нам нужно заполнить документы, и мы оставим вас в покое. Прошу вас. Он сделал приглашающий жест внутрь нашего экипажа. Скоро остальные констебли закончили обыск. Во время него они не нашли ничего особо интересного. Закованного в наручники вора погрузили в кэп и двинулись вперед. Нам оставалось лишь поехать следом. Всю дорогу дворецкий ворчал, как сильно пострадает моя репутация, если вдруг кто-то узнает, что случилось. Что леди самой приходить в полицейский участок — последнее дело. И вообще у него куча забот дома, чтобы тратить время на разъезды по городу. Мы с Сарикой и Роной лишь устало поглядывали на него. Он всегда такой строгий. Тихо спросила меня танцовщица. Не знаю. Я пожала плечами. Мы первый день знакомы. Он дворецкий в доме тетушки, к которой я приехала погостить. Протянула девушка. Советский сезон». Она понимающе закатила глаза. «Скоро мы добрались до нужного нам участка. Преступника сразу увели на задний двор, а нас проводили в кабинет местного шефа». Я вошла первой, когда передо мной вежливо открыли дверь. Мне навстречу тут же встал высокий мужчина в форме, который очень выгодно подчеркивал его атлетичную фигуру. На пару мгновений он замер, оглядывая меня, а затем словно очнулся и немного неловко поправил строгий воротник рубашки. В это время мистер Холдер просочился следом, никак не желая оставлять меня наедине с мужчиной, пусть этот мужчина — самый яркий представитель закона. Комиссар Ройнелотт. Он вежливо поклонился и, взмахом руки, указал мне на стул перед собой. «Не понимаю, зачем нужны все эти беседы, комиссар? Давайте мы запишем наши показания и поедем, наконец, отдыхать», — вздохнул мистер Холдер. «В конце концов, это всего лишь кража сумочки, которую уже отыскали. Мисс Эббот утверждает, что все на месте». Шеф полиции взглянул на него из-под лобья, затем посмотрел на меня, сочувствующе. «Мистер, прошу, оставьте нас с мисс Ренфред. Мне нужно переговорить с ней глаза на глаз». если вы опасаетесь за ее сохранность, что очень странно в отделении полиции, можете наблюдать за нами через окно». Он нехотя растянул губы в дежурной улыбке, а я достала из сумочки платок, чтобы обмахнуться им. В кабинете комиссара было слегка душно. «Я не хотел бы...» — осторожно возразил дворецкий. «Выйдите». — надавил мистер Неллот. Уронил, кажется, негромко, но так твердо, что мужчина сразу встал с места и вышел. Но его строгая физиономия тут же появилась с другой стороны большого окна, за которым кипела жизнь обычного полицейского участка. Один полисмен опрашивал Сарику, другой Рону, даже кучера вызвали, и он явно чувствовал себя здесь неуютно. Да и мне стало слегка неловко под пытливым взглядом местного шефа. «Итак, мисс Ренфрид», — начал он, встряхнув листок протокола, который передал ему один из констеблей, бывший на месте поимки вора. «Скажите, как долго вы знакомы с мисс Эббот? «Познакомились сегодня», — ответила я спокойно. «Но первый его вопрос уже меня насторожил. Зачем ему это нужно? Я всего лишь помогла попавшей в беду девушке». «Хорошо». Комиссар вновь уколол меня внимательным взглядом. Я отметила про себя, что он довольно хорош собой. Выливые черты, жесткий, чуть тяжеловатый подбородок, слегка наметившиеся морщинки у глаз, будто он имел привычку подозрительно прищуриваться. «Радужка необычного цвета, с фиолетовым оттенком. Наверняка у него немало поклонниц среди девушек и женщин его круга. Но пока я не могла точно сказать, какой комиссар расы. Ни на кого из самых ярких представителей он не был похож. И в то же время он точно необычный человек». «Тут написано, что именно вы смогли отыскать след преступника и привели констебля туда, где он скрывался». «Да, все верно. Я тихо сглотнула сухой ком в горле». «Каким образом вам это удалось?» Комиссар положил листок на стол. «Если бы я знала, мой смех вышел слегка напряженным. Сначала я отметила, куда он побежал, а потом как-то само так получилось. Матушка всегда говорила, что у меня хорошая интуиция, и Вашкан Стебль очень скромничает. Он же чуял след». «Он утверждает, что не успевал толком его почуять. Вы принимали решение быстрее него». Голос мистера Нелла звякнул сталью. Вот и зря он показался мне приятным мужчиной. Такой под кожу залезет и вынет оттуда все, что ему нужно. Может, он вообще менталист. Слышала, бывают и такие маги, но они очень редкие. Хотя с таким умением он вряд ли сидел бы в обычном участке, уже наверняка дослужился бы до самой верхушки. Честно говоря, комиссар, я промокнула выступившую над губой испарину. Не знаю, что ответить вам. «Все произошло так быстро. Мне стало так жаль, мисс Эбботт. Наверное, мой энтузиазм решил большую часть задачи. Я как будто чувствовала, куда нужно ехать». «Ясно». Разочарованно вздохнул Рой, но мне он, кажется, совсем не поверил. «Дело как будто обычное, да?» Еще один взгляд укол заставил меня внутренне вздрогнуть. Он как будто выводил на совсем невыгодную для меня откровенность. Пытался по моим фразам и реакции понять что-то важное. «Я не работаю в полиции, комиссар, чтобы отличать обычное дело от необычного». «Верно. И все же я поясню, почему все это кажется мне странным». Мистер Нелот откинулся на спинку кресла. «Тот вор, которого с вашей помощью удалось так быстро поймать, принадлежит одной довольно влиятельной в Кальне преступной группе». «А такие здесь есть?» — я недоуменно воскликнула. «При наличии столь доблестной полиции...» «Моя лесть не удалась». Комиссар приподнял бровь, и следующие слова застряли у меня в горле. «Поверьте, они есть везде». Он нахмурился, словно этот факт очень его злил, и прикрываются самой разной деятельностью, чтобы отвлечь внимание от более важной. Поэтому их так трудно привлечь к закону. Так вот, мне показалось странным, что участник этой группы рискнул попасться на таком мелком деле. «Думаете, за этой простой кражей кроется что-то более крупное?» Я слегка подалась вперед. Не знаю, почему его слова отозвались внутри острым всплеском любопытства, никогда не замечала за собой тяги к расследованиям и выяснению чужих тайн. Боюсь, что да. Зачастую такие мелкие детали выдают причастность к очень серьезным махинациям. Тогда, думаю, вам стоит допросить не меня, а преступника. Поддела я комиссара. Я только сегодня прибыла из-за океана и еще не успела влиться в местные синдикаты. Вышло немного кокетливо, но менять что-то было уже поздно. Похоже, Рой нежелательные интонации в моем тоне тоже расслышал, и его суровое лицо слегка смягчилось. Он даже усмехнулся. «Я обязательно его допрошу, и, поверьте, гораздо более пристрастно, чем вас». Отложил протокол в сторону, но затем вернул обратно. «Как будто слегка терялся в моем присутствии. Что это с ним?» Чары-нимфиты давно уже должны были развеяться, да и вряд ли такой человек легко попадается на женское очарование. Тогда зачем вы вызвали меня лично? От его загадочного вида мне стало все тревожнее. Я всего лишь помогла девушке. Мистер Неллот встал и прошелся по кабинету, а затем остановился рядом со мной. Скажем так, мне стало любопытно, кто же оказался расторопнее моего сотрудника. Леканита, между прочим. Я собирался подавать прошение о его повышении в ближайшее время. А вот теперь засомневался. Не так уж он эффективен, получается. Совершенно обычная девушка справилась лучше. Фиолет в его глазах стал немного ярче. «Кто же он такой?» «Прошу вас». Я приложила ладонь к груди, решив подыграть ему. «Не стоит из-за одного только случая останавливать рост его карьеры. Это стечение обстоятельств». «Возможно». По губам комиссара скользнула улыбка. К тому же, когда я вас увидел, решил предупредить. Кальн — не только древнейшая столица с прекрасной архитектурой. Не просто большой город, который открывает огромные возможности для каждого. У него есть и изнаночная сторона, и она не такая привлекательная. Хорошо, я буду иметь это в виду. От его пытливого внимания мне хотелось скрыться все сильнее и желательно быстрее, «Пожалуй, в последние дни я слишком часто сталкиваюсь с настолько волевыми и влиятельными мужчинами. Нужно отдохнуть. Вот прибуду к тетушке и пару дней вообще из комнаты не выйду. Буду читать книги и смотреть в окно». «Ну что ж», — жалился комиссар, — «тогда подпишите протокол с вашими показаниями. Вы точно ничего не хотите добавить?» «Точно. Уверенно отрезала я». Быстро пробежала взглядом по листку, который он подвинул ко мне ближе, проверила, что все с моих слов записано верно, и поставила подпись в нужной графе. Затем встала, собираясь уходить, но вышло слегка неловко. Мы с комиссаром оказались слишком близко друг к другу, а он не успел вовремя сделать шаг назад, чтобы увеличить расстояние между нами. «Вы совсем расстроились?» Рой улыбнулся, продляя миг, когда я не знала, куда себя деть. «Вовсе нет». Я решительно щёлкнула застёжкой редикюля. «Просто, наверное, вы привыкли запугивать людей, чтобы возвать их к совести». «Я и не думал пугать вас», — воскликнул мистер Нелот. «Просто не хотел, чтобы такая хм, чистая и отзывчивая девушка попала в неприятности из-за своей доверчивости и жажды справедливости. Будьте внимательнее». «Спасибо». Я криво улыбнулась. «Вы прямо спустили меня с небес на землю. Теперь я могу идти?» Комиссар отступил, пропуская меня мимо себя. Я сразу пошла к двери, на ходу пытаясь заправить за ухо раздражающую прядь. «В случае чего вы всегда можете обратиться ко мне», — донеслось мне в спину. «По любому вопросу». Я выдохнула и покинула кабинет комиссара. «Хватит на сегодня приключений». Лестер Эттлхарт Дороги в городе сегодня были почти свободны, поэтому до конторы Лестер с братьями Анлардами добрался быстро. Букмекерское отделение уже было открыто, и работа в нем кипела. Популярность магических боев и состязаний возрастала с каждым месяцем. Люди охотно делали ставки. Кто из чистого азарта, а кто из желания заработать. «Как ты и просил. Мы пустили слух о том, что скоро состоится крупный турнир, приуроченный к светскому сезону». Отчитался ханк, который заведовал букмекерскими делами. Горожане уже спрашивают, когда станет известен список участников, чтобы определиться, на кого ставить. Для начала нам нужно сформировать этот список, но у нас не хватает нескольких участников младшей лиги. Лестер поморщился. Достойных магов и тем более тех, кто был бы годен к состязаниям, находилось не так уж много. Цуркан Зетанс отказался участвовать. Добавил Иман, на нем лежала часть задач по подбору бойцов. «Ах, ну да. Он же считает, что уже достаточно силен, чтобы выйти в среднее. Почему тогда проиграл пять последних боёв? Не знаете? Случайно?» «Потому что спотыкается о своё самомнение», — хмыкнул огрет «Вот именно. Не нравится в младшей лиге? Пусть проваливает. Найдем более эффективного и зрелищного бойца». На ходу, здороваясь с женщинами, которые в надежно защищенных комнатах принимали ставки, они прошли через первый этаж до лестницы и поднялись в приемную. Здесь даже братьям-адлардам запрещалось что-либо трогать, и секретарь Риара, Эльфита, в таких годах, что сама толком не помнила, относилась к этому строго, гоняла всех любопытствующих далеко от двери кабинета. «Добрый день, мистер Эттелхарт!» Она радостно подскочила с места, словно молоденькая, как только увидела его. «Наконец-то вы приехали! Я так устала от этих оболтусов! С вами порядка гораздо больше!» Она с укором посмотрела на Имона, который сразу состроил недоумевающий вид. Лестер взял миссис Аранук на работу из старой конторы дяди, которая досталась ему в наследство. То, как Эльфита выполняла свои обязанности, его полностью устраивало. «Я тоже рад вас видеть, Риара!» Он улыбнулся, открывая дверь. «Как поживает Барнаф?» «Борчит, как всегда». Она махнула рукой. «Говорит, что мне нужно меньше времени уделять работе и больше ему». «Ну уж нет». Лестер закатил глаза. «Что я буду без вас делать? Передайте Барнафу, что пойти на это я никак не могу». Секретарь гордо усмехнулась. Она и сама считала, что без нее молоденький дракон совсем пропадет. А он не разуверял ее в этом. Так она работала с большим рвением. Лестер пропустил братьев в кабинет и зашел следом. «Дышать-то хоть тут можно?» Ехидно выдал Иман, оглядывая идеальный порядок кругом. Только осторожно, ответил тем же Лестер. Так что с кандидатами есть достойные? Я отобрал нескольких. Старший Адлард с важным видом уселся в кресло. Но ну, ты должен сам посмотреть. Парочка из них очень перспективные. Можно запускать в младшую лигу, но на самые легкие бои. Возможно, поставить их в спарринг друг с другом. Они совместимы по магии? Вполне. Тогда пригласи их на утро, я посмотрю. кивнул Лестер. «От тебя, Ханк, жду отчетов о доходах от последних боев». «Да все отлично, Тер!» Младший махнул рукой. «Бумаги уже у Риары!» «Что насчет дома Брорнердов?» Лестер выложил на стол привезенные из Дорвера документы. «Мистер Яспер нашел лазейку, чтоб я мог его выкупить». Братья переглянулись. «Знаешь, твой юрист не слишком-то перед нами отчитывается. Но он заезжал недавно и намекнул, что дело непростое. Наброрно ради большие долги, содержать поместье ему не на что. Но на аукцион дом пока не выставляют. Быстро выложил Имон. К тому же ходят слухи. Благодаря старым связям отца Армель тянет время. Надеется во время светского сезона найти себе богатенькую невесту и с ее приданного закрыть долги». «Этот смазливый хлыщ точно ее найдет, фыркнул Ханк. «Девицы таких любят, а аристократы умеют быть обходительными, когда им это надо». «Значит», — вздохнул Лестер, — «мне придется разрушить его матримониальные планы». Все настолько серьёзно?» — Ханк приподнял густые брови. «Зачем тебе именно поместье Брорнердов? Это махина, которую не прокормишь». «Мне тоже интересно», — поддакнул Иман. «Мы проверяли. На торгах есть дома не хуже. Бери хоть сейчас». Они прекрасно подойдут для боевой школы. Много комнат, просторные дворы. Мне нужно поместье Брорнердов. Считайте, это мое наследственное право». Лестер опустил взгляд в первый попавшийся листок, чтобы сделать занятой вид. «Иначе от близнецов не отмашешься и до конца дня». «Что-то не припомню, чтобы Этельхарды когда-то владели этими землями». Хан оперся локтем на край стола и заглянул ему в лицо. «Ваше владение совсем в другой стороне». Это было очень давно. Мне пришлось поднять немало старых документов и проглотить мешок архивной пыли. Рассказал бы хоть, нам же интересно, насколько глубоки корни твоего семейства. Неужели они древнее наших? Им он усмехнулся. Да, род Адлардов считался одним из самых древних в королевстве. Деды и прадеды братьев были особыми, приближенными ко двору. Отец заседал в городском совете Кальна. Как же он был зол, когда оба сына после окончания престижной королевской военной академии предпочли работу с Лестером в службе в элитном гарнизоне при дворце. Оттуда при том же рвении они скорее достигли бы высокого положения и солидного жалования, но дружба для них оказалась важнее министерских чинов в будущем, и они с радостью улились в открытое Лестером дело. «Ты даже себе не представляешь, насколько...» Лестер дернул бровью. «Да ну, ваши мелкие драконы еще по земле ползали, когда наши предки-огры кушали их на завтрак. Если вы заговорили о еде, вам пора обедать». «Кстати, это мысль. Ты еще не проголодался?» Ханг похлопал себя по плоскому крепкому животу. «Позже. Пока нужно кое-что решить. Поезжайте без меня». Братья развели руками и быстро уехали. Наверняка в свою любимую ресторацию неподалеку. Там и порции большие, и хозяин Огрид, который очень уважал своих высокородных постоянных гостей. Лестер перебрал все документы о прошедших в Ренуаре и Дорвере боях, подготовил бумаги для отправки юристу и до уплаты налогов. Он всегда старался, чтобы его бизнес был прозрачным и законным. Престиж в этом деле значит многое. Подпольные мусорные бои — не его уровень. Более того, ему удалось вытащить из этой ямы нескольких очень умелых бойцов, которые стали звездами в своей лиге. Когда Лестер поднял голову, оказалось, за окном уже вечер. Риара в очередной раз заглянула в кабинет и уточнила, не хочет ли он хотя бы чаю. «Нет, я уже уезжаю». Он встал и, разровняв стопку бумаг, убрал их в ящик под ключ. «И куда же?» — ахнула секретарь. «У меня для вас еще отчёты от Ханка». «Я проверила их, там все в порядке, но вам тоже стоит взглянуть, чтобы быть спокойным. Посмотрю завтра». Он накинул снятый со спинки кресла жакет и, улыбнувшись Риаре, вышел из кабинета. «Закройте за мной». Целый день одна мысль не давала ему покоя. Вернее, много мыслей, которые сходились к одной и той же девушке. Казалось бы, обычная домашняя скромница, которую родители воспитали без права лишнего слова, ее наверняка готовили в жены кому-то из влиятельных и обеспеченных людей. За этим она и приехала в Кальн на светский сезон. Лестер ощущал глубокую загадку, которую она в себе хранила, и ему до зуда хотелось ее разгадать. В памяти чаще всего всплывал тот миг, когда он взял ее руку в свою. Она высвободилась быстро и слишком нервно, и, может быть, это было игрой воображение. но Лестер на полмига ощутил удивительный отклик спящей магии внутри, как будто так и не пробудившийся дракон в нем вздрогнул и приподнял голову. Сейчас все было как обычно, но память о том случае засела накрепко и требовала приоткрыть эту тайну, если она существует, конечно. Он сел в экипаж, который по его приказу пригнали к крыльцу конторы и отправился к одному давнему знакомому. Лестер знал комиссара Нела со времен учебы в Академии. Тот был одним из лучших на своем курсе. Всего за несколько лет Рой дослужился до комиссара участка, и впереди его ждали самые радужные перспективы. Сегодня выделение Южного округа было как-то особенно шумно. Констебли бурно обсуждали некую новость, но из обрывков фраз Лестер совсем ничего не понял. Кивая на приветствие, он сразу дошел до кабинета Роя и, постучав, вошёл. «Тер!» — тот сразу встал и приветственно раскинул руки. «Ты уже вернулся? Как быстро пролетело время!» «Только сегодня, но я к тебе ненадолго. У меня есть одно небольшое дело, в котором ты мне очень быстро сможешь помочь». Лестер остановился у стола комиссара. «Ты же знаешь, я всегда готов помочь». Рой сел и жестом пригласил Лестера сесть тоже. «Мне нужно узнать, где живет одна девушка. Она сегодня приплыла на магоходе Ниртал, Должна поселиться у родственников, я так полагаю, но их фамилия мне неизвестна». «А как девушку-то зовут, ты знаешь?» — усмехнулся Рой. «Это знаю. Клэрис Ренфрид». Показалось, с губками Сара на миг сползла приветливая улыбка, но быстро вернулась. Он дернул тугой воротник рубашки и откинулся на спинку кресла. «Неужели она настолько тебе приглянулась?» Он протянул руку и взял со стола белоснежный, отделанный кружевом платок. Странная вещь для мужчины. И прежде чем Рой убрал его в ящик стола, Лестер успел разглядеть на нем вышитые инициалы. В груди что-то тревожно подпрыгнуло. Все может быть. Сейчас достаточно того, что она меня заинтриговала», — ответил он спокойно. «Ну так что, поможешь?» «Конечно». Рой черкнул имя девушки на листке. «Я сообщу, когда информация по ней будет готова».